Волейбол тридцатого века отличался от волейбола двадцатого не только количественно-цифровыми показателями высоты сетки, размером площадки и так далее, но и качественно, соответственно, всем раскрывшимся возможностям человеческого тела и технического гения человека. Единственное, что напоминало Ивану знакомую ему спортивную игру, Традиционно сохранившаяся форма игрового поля с размерами площадок 10 на 10 метров. Сетка, разделявшая площадки, и мяч, напичканный, правда, с современной молекулярной техникой для облегчения судейства. Конечно, сетка была натянута гораздо выше, чем в его время. Верхняя ее кромка устанавливалась на высоте 3 метров 6 сантиметров от пола, Но все же это была нормальная волейбольная сетка. Однако, во-первых, изменилось инженерно-техническое сопровождение игры. Сила тяжести на площадках устанавливалась равной девяносто Вся зона игры охватывалась специальным барьером, и над ней свободно плавали в воздухе плоские диски киберсудей. Каждая ошибка игрока классифицировалась мгновенно, и тут же звучала определенная музыкальная гамма, по которой зрители без судьи-информатора могли узнавать вид ошибки. Во-вторых, и это было главным, игра проходила как в пространстве, так и во времени. То есть игрок по желанию, при подаче меча, мог посылать его не только в определенную точку площадки противника, но и смещать мяч по оси времени, в будущее, в пределах 10 секунд, для чего площадки ориентировались еще и в хронополе. Если мяч при подаче перемещался и во времени, то игроки, подающие команды, имели право тут же подать мяч повторно, но уже без смещения во времени, что всегда и делалось всеми командами без исключения. Зрительно это выглядело так, будто мяч при подаче исчезал в никуда и возникал в пространстве игры в тот момент, когда кончалось время его посыла в будущее. Пока отыгрывалась обычная подача, могла прийти первая, со сдвигом во времени, и надо было успеть отреагировать, принять подачу, выдать пас и нанести нападающий удар. И были случаи, когда над площадками летали сразу два мяча, и обе команды выпускали на поле седьмого игрока, так называемого засадного. Поэтому остановок в игре почти не было, напряжение матча не спадало от начала до конца сета, завораживая болельщиков волейбола внезапностью и красотой комбинаций. К концу третьей недели интенсивных тренировок по спецпрограмме с использованием уплотнения времени Иван вошел в основной состав сборной команды Земли по волейболу. До начала Олимпийских игр оставалось чуть более трех месяцев.